Не так, Мирович, Василий Якович, а -а -а! Мирович и так, с трудом стоящий на ногах, чуть не поскользнулся и не упал от неожиданности. Он медленно оглянулся. У Вознесенского моста стоял добродушный человек, высокого роста, круглый, с красным, в веснушках лицом и с манерами беспечного кутилы и щеголя. То был деливший с Мировичем часть заграничного похода его знакомый, поручик Великолудского армейского полка Аполлон Ильич Ушаков. Племянник знаменитого Андрея Ивановича Ушакова. Грозы разыскной экспедиции прежних лет. Он месяцем раньше был прислан в Петербург по фуражным делам, где и остался. Ушаков давно промотал отцовское наследство и жил аферами, дружбой с повесами всех мастей и посещением трактиров, харчевин и кофейных домов. Какими судьбами? Вот не ожидал. По службе, по службе. Разумеется, как и ты с поручением. Ну и год, Хохландия, значит, запылим. Хочешь, пойдем сокрушим по маленькой. Финансово вонтаже. Откуда направляешься в сей момент? Мирович неопределенно указал назад, чем, к своему удивлению, внезапно развеселил приятеля. Так ты идешь от Дрезденши! От какой еще Дрезденши? Так ты и Дрезденши не знаешь. Шреклих! Ужасно, иначе не сказать. Вот она невинность. Недорослищу хламы, эх, эх! Мировичу порядком надоели охи и ахи. Он был совсем не рад этой встрече, но никак не мог найти способ, чтобы избавиться от надоевшего собеседника, а потому нетерпеливо поглядывал в ближайший переулок. На улице кое-где тускло зажигались фонари. Послушай, Василий, а ты чай не голоден? Желаешь, кстати, и черепочек раздавить? Желаешь, так я угощу и расскажу тебе про дрезден Кошелек дома забыл. Эх, дура-дура, девка Тимофеевна, а еще офицер прозывается. Срамы и всему воинству обида. Может быть, масонство воспрещает? Так я смею доложить, тоже масон, хотя и не принадлежу к вашему. Эй, да что там говорить, на угощение товарища и у нас хватит казны. Вот она, Дрезденша. Ушаков, обернувшись, махнул рукой на красный фонарь особого подъезда в доме князя Леона Грузинского, неосвещенная часть окон которого выходила на Вознесенский проспект, а другая, вся в веселых огоньках, была обращена на берег реки Глухой, ныне канала Грибоедова.